Кошири окликнул графа, и тот стал подниматься во второй этаж, как вдруг до него долетело ругательство из второго коридора. Матильда, игравшая мелкие наивные роли, разбила таз, и струя мыльной воды достигала до самой лестницы, Дверь в одну из уборных захлопнула с силой. Две женщины в корсетах одним прыжком перескочили через коридор. Другая, придерживая зубами ворот рубашки, показалось было и скрылась. Потом слышны были смех, брань. Песня, начатая и сейчас же оборвавшаяся, вдоль по коридору, сквозь щели, мелькала белизна тела и белья, горничные при виде двух проходивших мужчин слегка задергивали занавески ради приличия. Это была суматоха конца спектакля когда поспешно стирались белила и румяна и надевались обыкновенные платья среди облаков пудры и запаха различных ароматов, разносившихся из отворенных дверей. В третьем этаже Милфа уже чувствовал себя не в силах Бороться с одурением, которое его охватывало. Там была уборная фигуранток и хористок. В ней было собрано до 20 женщин, и всюду были разбросаны куски мыла и склянки с лавандовой водой. Проходя мимо, он услыхал за дверью шум и от какого-то неистового умывания, целую бурю, поднятую в тазу. Уже собираясь подняться в верхний этаж, он полюбопытствовал заглянуть через маленькое окошечко в одну из комнат. Там было пусто, и на полу валялись только полотенца и юбки. Это было... Последнее впечатление, которое он оттуда вынес. Наверху, в четвертом этаже, он уже совсем задыхался. Все ароматы, вся жара поднимались туда. Желтый потолок казался раскаленным. Только один фонарь. Мелькал в рыжеватом тумане. На одну минуту он ухватился за железные перила, теплые от прикосновения рук. Он закрыл глаза, упиваясь всем, что он видел, и чего не знал до тех пор. «Идите скорее!» — крикнул ему Фош Рик, который куда-то исчезал. «Вас спрашивают!» Фошери оказался в уборной Кларисы и Симоны, длинной нескладной комнате под самой крышей с косыми стенами. Днем она освещалась сверху двумя четыреугольными и глубокими отверстиями, запиравшими со стеклянными рамами посредством железных прутьев, спускавшихся вниз. Но в это время четыре газовые рожка освещали эту уборную, оклеенную горошовыми обоями с красными цветами по зеленому полю в виде трильяжа, Одна возле другой помещались две доски, заменявшие туалет. Доски были обиты клеенкой, почерневшей от пролитой воды. Под ним торчали оловянные тазы, ведра с помоями и кувшины из простой желтой глины. Сверху было нагромождено множество туалетных вещей — изломанных и засаленных, полоскательницы с отбитыми краями, роговые гребенки с недостающими зубьями, все, что оставляется в беспорядке двумя женщинами, раздевающими со величайшей торопливостью в таком месте, где они бывают только мимоходом. «Да ну идите!» — повторял Фошери с той фамильярностью, которая устанавливается между мужчинами в обществе женщин известного рода. «Клариса хочет вас поцеловать». Милфа решился войти. Он был очень удивлен, найдя там маркиза Швара сиящего на продавленном стуле между двумя туалетами. Он забрался туда и сидел, расставя ноги, потому что одно из ведер текло и выпускало целую лужу беловатой воды. Видно было, что он чувствует себя как дома знает самые уютные места и испытывает величайшее блаженство в духоте умывальной комнаты ввиду спокойного бесстыдства женщины, кажущегося естественным в таком неопрятном закоулке. — Ты хочешь ехать со стариком? — сказала Симона на ухо к Ларисе. «Да как же сейчас?» — ответила та громко. Горничная, молодая, но очень некрасивая и развязная, помогавшая Симоне одеваться, покатила со смеху. Они втроём хохотали, толкая друг друга и обменивая с полусловами, которые еще более заставляли их смеяться. «Ну же, Клариса, поцелуй этого господина», — повторял Фошри, — «ты ведь знаешь, он очень богат». И, обращаясь к графу, он прибавил, «Вы увидите, как она мила. Она вас сейчас поцелует». Но к Ларисе мужчины внушали отвращение. Она с негодованием заговорила о сволочи, дожидавшейся внизу консьержки. Кроме того, ей нужно было спешить, чтобы не пропустить свой выход. Однако, так как Фошери загораживал ей дверь, она два раза чмокнула миуфа в бакенбарды, прибавив «Это вовсе не для вас, это для Фошери» который мне ужасно надоел, и она убежала. Графа весьма стесняла присутствие его тестя. Кровь ударила ему в голову, и он был очень красен. В уборной Нана среди роскоши драпировок и зеркал он не испытывал того острого возбуждения, которое вызывала в нем эта нищенская обстановка, отражавшая в себе бесстыдную небрежность двух женщин. У него шумело в ушах. Он был совсем ошеломлен, не имея ясного сознания о том, что он делал и что делалось вокруг него. Потом он заметил, что маркиз двинулся вслед за Симоной и что-то говорил ей на ухо, а она отрицательно качала головой. Фошри последовал за ними, смеясь. Граф остался один с горничной, выполаскивавшей лоханки. Наконец он вышел и стал спускаться с лестницы, едва держась на ногах, беспрестанно спугивая женщин в одних юбках, которые хлопали дверями при его проходе. Впрочем, он почти не замечал толпы женщин, сновавших по всем четырем этажам, Он отчетливо видел только кота, Большого рыжего кота, Который в этой раскаленной И пропитанной мускусом атмосфере Тихо спускался по ступенькам И тер со спиной перила Высоко поднимая хвост. «Ах, черт ты возьми!» Раздался хриплый женский голос. «Я думала, они совсем нас не отпустят сегодня, чтобы провалиться с их вызовами».